Галиси. Живу я в небольшом грузинском городке Галиси, районном центре. Городок наш в основном умещается в долине, но часть домов все же взобралась на скальные уступы отрогов Большого Кавказского хребта. Местность у нас красивая, воздух чистый. В окрестностях перелески, небольшие речушки, два озера. Поэтому летом в Галиси много дачников из Батуми и даже из Тбилиси. Езды к нам на поезде от Батуми около трех часов, от Тбилиси около восьми. Вообще же, если признаться честно, ничем другим, кроме воздуха, природы и стоящего неподалеку старинного монастыря, наш городок похвастать не может. Жителей нас чуть больше двадцати тысяч. Почти все дома сельского типа. По тротуарам ходят куры, а ближе к окраинам свиньи и овцы. Мы с женой тоже держим куры, свинью, и ничего предосудительного в этом не видим. Сам я, Георгий Ираклевич Квишеладзе, майор милиции. Должность у меня для моих лет и звание, как говорится, типичная заместитель начальника районного отделения внутренних дел по оперработе. Семья обычная, жена — учительница, преподает химию и биологию, дети учатся, Лали — в четвертом классе, Сулико — в первом. Работа у меня тоже типичная. Я, как и полагается заместителю начальника РОВД, занимаюсь всей оперработой. Но по договоренности со своим начальником Арчилом Ясоновичем Чхартишвили взял на себя угрозыск и ОБХСС. Так что в нормальной обстановке моя основная забота — борьба с уголовными преступлениями, а также с хищениями. В нашем районе нарушения законности по этой линии связаны, как правило, с хищениями зерна, приписками по поголовью скота, незаконными отхожими промыслами. Этим в основном я и занимаюсь уже много лет. В свое время я окончил заочно высшую школу милиции и считаюсь, так сказать, специалистом широкого профиля. Только обыденность поневоле сузила этот профиль. Именно поэтому дело Чкония было для меня сначала полной неожиданностью. Но поскольку события этого дела начались в нашем городе, мне пришлось до конца довести оперативную часть работы. Моим помощником был операуполномоченный Угрозы СК нашего РОВД лейтенант Парулава. Следствие вел следователь нашей районной прокуратуры Гверцадзе.